Глава 64. Утром долго любуюсь спящим генералом Грэхэмом. Так необычно видеть этого мощного мужчину в своей постели. Моя комната небольшая, веселая и уютная, полная разных женских мелочей и безделушек. Она совсем не похожа на строгую и мрачноватую спальню Рема. Тонкое одеяло съехало и не скрывает его великолепной фигуры. Рэм растянулся весьма вольготно, закинув руку за голову. Я краснею от удовольствия, продолжая его разглядывать, а потом перевожу взгляд на часы. Раннее утро, а я не привыкла спать допоздна. Не желая быть мужа, кольцо же практически аннулирует развод. Я тихо выбираюсь из кровати и захожу в ванную. Потом спускаюсь и в столовой застаю флору с детьми. Как съездили? Как провели время? Мы задаем вопросы одновременно, и флора смеется. Выглядит на редкость довольной. Дети надышались свежим воздухом и нагуляли зверский аппетит. Действительно, Ганс загорел и вернул здоровый румянец. Стойку привезли, усаживаю за стол и высматриваю, что приготовила нам миссис Мил на завтрак. вареные яйца, тосты, блинчики с малиновым вареньем. Mm. Да, Патрик оттащил ее в гараж. Флора, ты сияешь. «В деревне встречались интересные люди?» Спрашиваю наугад и попадаю в цель. Флора смущается, но делиться пока не готова. «А мы еще горшочки раскрашивали», — рассказывает Лави. «А дедушка поел овсянку и отправился на прогулку», — тихим голосом сообщает Ганс. «Он не такой смелый, как Лавиния». «Ох, а ты не любишь овсянку?» Ганс морщится. И я перевожу тему разговора. Я привезла пледы. Десять оттенков для номеров люкс, как договаривались. После завтрака мы с Флорой ныряем в гараж, прихватив с собой новые подсвечники. «Это сказка», — шепчет мой дизайнер. Она даже громко говорить боится вблизи такой дорогущей красоты. «Боги, это какая-то нереальная сказка. Они нам автоматически прибавят целую корону». Серьезно? Я радуюсь и ставлю подсвечники то так, то так. Может, лучше на камин? Флора хватает каталог и энергично листает его. Смотрите, занавески в тон. Берет с капота автомобиля второй каталог. И вазы. О да, вазы, выбранные Флорой, идеально подходят. Мы методично подбираем плафоны, шпалеры, обивку для мебели. Интерьер холла выстраивается вокруг подсвечников. Увлекательное занятие прерывает миссис Мил, которая сообщает, что генерал просил позвать меня. «Он ждет вас в кабинете», — вспоминается мама, и сразу портится настроение. Отчего-то кажется, что это дело не раскроется так легко. И еще я переживаю, что в сомнительной преступной истории замешана Нес Фьорд. Обидно было бы в ней разочароваться. Вчера я посмотрела снимки отца Анны, и уловила явное сходство. Мягкие корие глаза, форма носа, овал лица и ни одной фотографии с женой. И кем на самом деле была мать Анны? Или она плод внебрачной любви? Сплошные тайны. Я поднимаюсь на второй этаж и захожу в кабинет. Рэм сидит за моим столом, и я улыбаюсь, остановившись в дверном проеме. «Есть новости об этой женщине?» — спрашиваю, слегка кривясь. Она не признается. Ничего не отрицает, но и не признает. Просто отказывается говорить. Знает, что без доказательств ей ничего не припишут. Рэм щурится и похлопывает ладонью по столу. Моя мать била наугад, хотела запугать шантажистку, но видишь, как вышла. Впрочем, я всегда удивлялся, что Анна родилась у подобной. Рэм пятерней зачесывает волосы и не договаривает. Звонит переговорный артефакт, и он хватает трубку. Внимательно слушает собеседника. Тот долго отчитывается. «Бесы!» — роняет раздражённо Рэм и кладёт трубку. Её документы на имя Лоры Фьорд, но она утверждает, что не брала фамилию мужа. «А Инес Фьорд?» — задаю я волнующий меня вопрос. С ней тоже поговорили только что. Она, между прочим, дала интересные показания. Сёстры плохо ладили, жили отдельно друг от друга, Тем не менее, изредка пересекались. Инес никогда не встречала Оливера Майроша, хотя ей было известно, что у сестры имеется какой-то муж. И беременной она сестру тоже не видела. Та поставила родственников перед фактом, когда появилась с младенцем, рассказав, что муж ее погиб. Только позже Инес стала чаще заходить в гости, чтобы присматривать за маленькой Анной. Я выслушиваю Рэма и соглашаюсь, что Инес не в чем винить. Она спасла Анну, продала все, чтобы приехать в Дургар, и ни разу не попросила помощи. Сама крутится, чтобы развить дело. Она не лжет. Рэм встает из-за стола и приближается, опирается о косяк рукой и наклоняется ко мне. Я вдыхаю его ставший родным запах и заглядываю в голубые глаза. Как назло, я должен уезжать уже на днях. Сердце сжимается, и я давлю спазм мучительной душевной боли. Императорская канцелярия займется делом Лоры Фьорд. Скоро мы узнаем правду. Я киваю, потому что на слова нет сил. Я не хочу его отпускать. Наверное, я с головой уйду в отель и буду считать каждый день как одержимая. Ярослава, я опытный солдат. Я дракон. Нас трудно убить. Но не думай о плохом. Я вернусь, и мы проведем брачный ритуал. Я был женат на Анне, но сейчас хочу скрепить союз с тобой. Ты намерен раскрыться жрецу? Нет, я имею в виду другой ритуал — драконий. Мы даем клятву у древа жизни. Он берет мою руку и целует запястье. Ты согласна стать моей женой, Ярослава? От его вопроса у меня по коже бегут мурашки. Я отвечаю. Да.